глава 1262. Те нет, в то время по кошах колдовал Надезир, позволил о себе посмотреть на своего защитника, героя праздника дракона и рубина. И на долю мгновения она увидела в этом огромном, грубо сложенном, совсем не аристократичном воине, носящем какие-то обноски, что-то другое. будто внутри вихри ветра и стали, в который он превратился, стоял высокий юноша в одеждах, похожих на небо, облака и сверкающие в них звёзды. Красиво, невольно произнесла принцесса. Кроме как в тренировках своего отца, она никогда не видела, чтобы чьи-то техники или стиль были бы достойны этого эпитета. И закончил Шах, тяжело дыша, опёрся на посох. Изир, над которой дракон-волшебник всё это время на шёптал магические слова, была полностью покрыта каменной коркой, что превратило её в грубо отёсанную гранитную статую, как если бы подмастерье пытался самостоятельно закончить работу, начатую его уставшим мастером. Этого хватит на полчаса. Шахмин проглотил несколько пилюль, после чего смог выпрямиться и выровнять свое дыхание. После этого, если не приступить к лечению, Эзир отправится в последний полет по высокому небу. «Спасибо, Шах!» — слегка склонила голову принцесса. «Син, Сташ, переглянулись!» — хитрый волшебник. Он не только попытался избавиться от Хаджара, Но даже в такой опасной ситуации смог повернуть всё происходящее в свою пользу и выиграть немного доверия у принцессы. Нам нужно пробиться к западному выходу. Син провёл ладонью над каменной крошкой, и там мгновенно превратилось в объёмную карту города. Лёгкая манипуляция энергией и волей, никакой магии. Там мы сможем укрыться среди холмов и добраться до реки. За ней водопад. Он излучает достаточно естественной энергии, чтобы ослабить фениксов. А как же твои люди? Оглянись, Таш, не сдержался сын. Сколько мы можем доверять? Сколько из тех, кто пошли вместе с нами, продались аллому Фениксу? Сколько из них гномам? Почему я не вижу хоть одного, кто бросился бы к палатам на выручку? Всё то время, что Маганы обсуждали план дальнейшего действия, Хаджар продолжал двигаться весенним смерчем. Десятки, сотни стрел услали пол перед его ногами, но всё чаще редкие из огненных мерзавцев проходили сквозь его защиту. и всё глубже становились порезы, которые они оставляли. Можно очередное огненное перо оказалось не просто отбито, а продольно ращечено взмахом меча Хаджара. По быстрее. Хорошо, брат. Таш поднялась и провела ладонью по поверхности ледяного клинка. Сначала мы найдём безопасное место для принцессы и Эзир. А затем уже обдумаем всё, что сейчас произошло, разумная мысль сестра. Драконья воительница поднялась и встала за спиной Хаджара. "Когда я крикну", произнесла она, отойдя в сторону. Хаджар, находясь в состоянии, когда ветер стал его сутью, прекрасно видел, что происходило за его спиной, и стоит признаться, это его несколько нервировало. Всё же то был первый раз, когда он собственными глазами имел возможность лицезреть, на что была способна Ташмаган. Единственная после императора, кто смогла владеть стилем ледяного дыхания. Пол вокруг янок покрылся инеем, и не потому, что это являлось следствием её мистерий или энергии, нет, лишь благодаря одному стилю, движением самой Таш Он стал замерзать, как если бы из него выкачали всё тепло, забрали его, лишили, и это выглядело жутко, просто потому что если бы существовал смертный, овладевший ледяным дыханием, то и он был бы способен на такое. Затем вихри льда и снега начали спиралями закручиваться вдоль клинка Таш. который как никогда чётливо стал походить на огромный ледяной клык. "Сейчас", выкрикнула Маган, и Хаджар отпрыгнул в сторону. Стена огня и стрел обрушилась на Таш, но нет. Вернее будет сказать, это Таш обрушилась на атакующих. С громогласным рёвом она ударила мечом на Отмаш. И то, что сорвалось с его лезвия, сначала показалось огромной лавиной. Она мгновенно и настойчиво смела стену, которую пробивали, но не могли разрушить тысячи выпущенных Фениксами стрел, буквально перемолола её в труху, после чего, покинув пределы палаты, поднялась до самого неба, закрыв солнце и отбросив на каменный город тяжёлую тень. раскинув ледяные объятия, лавина протянулась на сотни метров в ширину, а затем понеслась в сторону, откуда летели огненные перья. И с каждым метром, который она оставляла позади, город из каменного превращался в ледяной. И так до тех пор, пока не подули холодные ветра. именно они стали голосом ревущей ледяной акулы, в которую и превратилась лавина. Эта техника, как бы она ни называлась, находилась на уровне, когда ещё немного, и она бы перешла за грань божественной. Подобная сила попросту поражала воображение, но стоит признать, так легко она не далась даже Таш иначе зачем ещё драконьей воительнице пришлось бы закидывать в рот несколько пилюль быстрее закричала она после того как вновь смогла самостоятельно стоять на ногах без помощи своего собственного меча бежим почему драконы не спешили принимать своё истинное обличие хаджар не знал но подозревал, что в таком случае они бы стали слишком лёгкой мишенью для лучников. В том, что среди атакующих нашлись и те, что уцелели после техники Таш, ледяным взрывом ворвавшейся в ряды лучников, Хаджар не сомневался, и они побежали. Син держал перед собой тело Изир, Хаджар поддерживал за руку Тенет. А шахмин создавал перед их ногами облака, которые позволяли им бежать не по городу, а над ним. Помогите, принцесса, командир. Крики драконов, раненных, обледеневших, обожжённых, пронзённых, слышались повсеместно. Что здесь произошло? выдохнула бледная принцесса. Хаджар не спешил отвечать на заданный вопрос. В своей жизни он видел несколько гражданских войн, когда брат шёл на брата. Видел он её последствия и сейчас. Воины, маги, даже прислуга, пока палаты те не подвергались обстрелу, всё посольство превратилось в один сплошной гремучий улей. Предателей было не 10, не 100, а скорее ближе к 1000. И если бы всё венчалось успехом, то итогом бы стал государственный переворот. Возможно, второй за всю историю Рубинового дворца. Вот что здесь произошло. Миновав огромный город-призрак, теперь уже ледяной призрак, заполненный телами мертвых и умирающих, стонущих, раненых, всего за несколько секунд пятерка беглецов оказалась прямо на краю того самого водопада, о котором говорил Син. и на его фоне даже самый огромный, что доводилось видеть Хаджару, казался лишь маленьким речным порогом. Один только шум от миллионов тонн падающей здесь воды мог бы уничтожить не только смертного, но даже рыцаря духа. А в высоте же его не приходилось говорить и вовсе. "И что теперь?" закричала тенет, перекрывая шум воды. Благо, будучи довольно сильным адептом, она была на это способна. Шах Мин достал из пространственного кольца нечто похожее на деревянный стилус, но при более внимательном осмотре в нем обнаружилась миниатюрная лодка. «Мне нужно время, чтобы активировать артефа». Вместо последних букв с уст волшебника потекла кровь. Шахмин медленно перевёл взгляд себе на грудь. Из неё торчало огненное перо. Прах он мешком свалился на землю, открыв вид на приближающийся грозношерстный отряд. Отряд, во главе которого шёл знакомый Хаджару дракон Шинс, простолюдин, ставший государственным чиновником. Вот только теперь он выглядел как-то иначе. Может, это было связано с тем, что он держал в руках огненный лук, а может, потому что излучал ауру небесного императора. Хаджар посмотрел на Теннет, затем на Таш и на Сина. В том, что он собирался сделать, не было чести, но честь В безымянном мире не существовало такого понятия, как честь. Хаджар это знал лучше других. «Удачи!» — прошептал он, после чего развернулся и прыгнул вместе с тенет прямо в белое облако водяных брызг. «Нет!» — закричала Таш, но ее крик стихал со скоростью, с которой не могла поравняться отправленная вслед огненная стрела Перро. Синяя птица кицаль, держащая в когтях потерявшую сознание принцессу, размахивая крыльями молниями, защита на мгновение скрылась среди облаков. Не может быть, прошептала воительница, к горлу которой приставили холодную сталь. Путь среди облаков.